Глава 32. Властью обремененная. Она слишком долго не приходит в себя. Разлетелся тихий, немного раздраженный шепот мужчины, голос которого я уже не раз слышала при схожих обстоятельствах. Надо отдать должное Рогмару, он всегда рядом, когда мне плохо, хотя его рядом больше смахивает на затаившегося перед последним прыжком шакала. Ворчливые мысли запрыгали по извилинам, принося физическую боль. Такое чувство, будто я всю ночь пила, а не пыталась отбить у Кристон. «Сантия мертва! Жаль! Я так долго надеялась, что она одумается, что оставит свои попытки стать полноправной сианой с фамильяром. Глупая жарица!» «Девочка столько пережила!» — возмутился Жалик. «Чтоб ты понимал, Титан!» Последнее слово прозвучало из уст любителей едкого сарказма, как отборное ругательство. И вот что странно. Илья Рогмар, распрекрасный и единственный советник правителя Цароса, почтенный дракон с лицом тридцатилетнего Лавиласа, он промолчал, а жалик не унимался. Сианушка ювелирно воспроизвела заклятие первого уровня. Не всем титанешкам такое под силу. «Воля ветров, это тебе не огненными пульсарами плеваться, чешуйчатый!» «Фамильяр, мое терпение не безгранично!» Сухой тон с рычащими нотками оценил не только Жалик, но и я. Моргнув, открыла глаза. «Лорочка!» — на свой особенный манер пропел фамильяр Есе, срываясь с места — Пришла в себя, детонька, какая же ты у нас умничка, такая молодец, спасла всех разбоженных фамильяров и показала этим гарпинутам, что на них свет клином не сошелся. Заразы крылатые, бунт они вздумали устроить, по делам той чернявой занозе. Я скривилась, на себя ощущая, как от каждого восклицания фамильяра в голове что-то неприятно взрывается, отдавая тупой болью. Пришлось лечь на спину и прикрыть глаза обратно. — Жалик, нечисти, мне и так не сладко. Лучше объясни, что советник делает в моих покоях. — Советник и сам способен объяснить. Ильяс поджал губы. — Что? Не планировал столкнуться с последствиями своего тупого решения сделать из меня влюбленную дурочку. И хоть доля правды в твоих поступках была, я действительно была дурой да еще и влюбившийся за несколько вечеров приятной беседы с умудренным опытом красавцем-мужчиной. Вестись дальше на провокации подобного рода я не собираюсь. Окатив Рогмара безразличием, усмехнулась, будто это не он нависает над больной мной, а я смотрю на него свысока своего статуса. — С удовольствием послушаю, когда буду одета. Предлагаю перенести наш разговор. — Понял? — Нарывающимся тоном переспросил жалик, раздуваясь в размерах. Учитывая, что фамильяр есть имел довольно забавный вид, фиолетовая крылатая жаба не воспринималась как угроза. «Так что покинь помещение!» Дракон был до глубины души обижен и возмущен, но спорить не стал. Ушел молча. Лишь громко хлопнувшая дверь выдала раздражение моего незадачливого посетителя. «Ух и характер!» «Умеете вы съесть Еськой выбирать?» Я закатила глаза, поворачиваясь на бок. «Жалик, реально заканчивай. Рассказывай лучше, что там было после того, как я опять свалилась в обморок?» «Прям-таки опять!» Недовольно проворчал фамильяр, присаживаясь рядом. «Ну, упала в обморок пару раз. Так кто тут не падал? Маги вообще, раскачивая свой резерв, постоянно уходят в бессознанку. Оборотни тоже!» «А ну-ка, попробуй первый раз обратиться». «Да что там? Первый десяток раз. Кости ломаются и выворачиваются. Тут любой организм нафиг пошлет. «А вампиры? Ты видела вампира, которого не кормили пару месяцев? Там же натуральная литаргия. Я вытаращила глаза, натурально изумляясь говорливости некоторых. «Вот ты разошелся. Перевозбудился, что ли? Тарахтишь, как хухлик в брачный период». Э, -э, -э! пристыженно пропел жабенок сам от нетерпения елозя на пятой точке несовестно я тут пытаюсь ее подбодрить жалик пожалуйста давай по существу ладно тяжело вздохнул фамильяр переходя на более деловой тон все получилось пробудившиеся фамильяра признали избранных тобой Теперь Коллинс Рифтон, Оби Рейн, Диггер Карлис и Айза Мансим стали счастливыми обладателями великих даров Сорура. «Кстати, если с тремя первыми понятно, они старшие среди своих, то почему четвертой ты выбрала оборотницу?» «Айза звереуст, она может стать очень хорошей соратницей в будущем». «И то верно!» — с уважением глянул на меня Жалик, важно покивав. Меня беспокоил еще один вопрос. «А что с Громом? Он хоть есть вообще в лабиринте?» Жалик улыбнулся. Его мордочка была преисполнена гордости. «Конечно, он все время пролежал у твоих ног, пока Сантия дергала из земли один за другим клинки Сорура. Собственно, тот меч, который Крис кинула в тебя, застыл в 30 сантиметрах только потому, что Гром активировался» приказывая ему сменить траекторию удара. Ему и десятку других фамильяров. Жалик заметил мое лицо. Фыркнул, а потом рассмеялся. «А ты что? Ты думала, что нашпигованная мечами Крис — это твоя заслуга?» «Нет, куколка, это гром, твой гром, хотя не совсем верная формулировка. Ты его, он выбрал тебя своей хозяйкой, своей спутницей». Увидел в твоей душе готовность помочь слабому и откликнулся, встав уже на твою защиту. «Я замерла», — обдумывая слова довольного Жалика. «И... и где же он?» «Как где?» — Жалик даже растерялся. «В тебе. Как и все возрожденные, Гром должен сначала восстановить связь со своим избранным товарищем. Времени пока прошло слишком много, как бы твой советник не распылялся». «Ты лежишь на кровати сравнительно недолго. Тебя принес Ройс. Парень всю дорогу молил тебя о прощении, придурок. Ведь это он перед Крис прыгал на цыпочках, всячески клянясь в любви. Но надо отдать Горгулу должное. Ройс не переступил черту, не предал тебя, отказавшись выкрасть и связать, пока Крис будет спокойненько шариться по лабиринту. Стерва чернявая». Я глубоко вздохнула. «С Ройсом поговорю позже. Лучше скажи, как это во мне?» «Ну что тут непонятного? Видела у Киселевой моей тату на запястье? Это метка нашей связи. Именно там находится мой оплот. На языке прогресса земных технологий моя подзарядка. Если у фамильяра выкачаны силы, нас возвращает магия домой. Связь закрепляется тоже там. Сейчас гром проникает в твою жизнь, узнавая тебя лучше тебя самой». «Значит, у меня тоже должно быть тату!» Я завертелась, проверяя два запястья сразу. Ничего на руках не обнаружила. «Ну, гром, тот еще выдумщик!» Подзадоривая сам себя, захохотал жалик. «Ищет тщательнее!» Тату нашлось. На правом бедре, красиво переливаясь непонятным образом, сверкал острый длинный меч. Рукоятку тату венчала красивая многопиковая корона — Именно такая, которая сидела на голове каждой из сиан, изображенных на портретах в галерее славы. Эту галерею гарпи и тролли отмывали в первую очередь после распределения труда. Я полюбовалась рисунком на бедре, провела по контуру меча пальчиками и улыбнулась. «Красиво! Ещё бы! Теперь ты подопечная самой благодати Сорура. В тебе частичка его силы». Будь благоразумной и чаще прислушивайся к дельным советам бессмертного спутника с самого времени. Моя еся, например, только и делает, что меня слушает. Ага, хмыкнула я, вспоминая перепалки подруги с ее фамильяром. Конечно, но совет у тебя, тем не менее, дельный. Спасибо, правда, спасибо тебе за все, жалик. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. Что-что? Буркнул жабенок, заметно порозовев. Сопли бы на кулак наматывала или поплыла бы от розовой чухни всяких чешуйчатых титанов, гуляющих вокруг тебя с подвеской титанов на шее. Я ничего на это возмутительное замечание не ответила. Мне сейчас было так хорошо. И вот надо же все себе испортить. Вспомнила, что с обретением фамильяра Гарпия теряет крылья, становясь полноценной фурией. Жалость только всколыхнулась в груди, а из глубины солнечного сплетения пришло немое тепло. Меня кто-то подбадривал. Хотя почему кто-то? Вполне понятно, кто. Гром. Я вернула губам улыбку и откинулась на подушки, позволяя себе и фамильяру отдых. В конце концов за окном еще стоит ночь, значит, утро следующего дня еще не наступило. Время есть прийти в себя после полностью высушенного резерва. Подданные подождут еще чуть-чуть. «Боги! Бедные правители! Выходных вообще нет!» Я заснула на удивление быстро. Не мешал даже ворчливый жалик, не устающий читать мне нотации.